Глава 1315. Радость. Такая инициативность показывала, что юноша был весьма не неглупым. Он сразу понял, что с человеком, который мог поймать двух певчих и не получить ни царапины в стычке с духом императора, не стоит шутить. Стоит ему пожелать, и его жизнь трагически оборвётся. В любой момент из-за какой-нибудь мелочи он может расстаться с жизнью, ситуация была крайне непредсказуемой. Очевидно, его пленитель хотел добраться до второго плана мира, но средств, чтобы туда попасть, у него не было. Любой бы на его месте первым делом решил просто поглотить, переплавить или вселиться в него. На месте этого человека он бы поступил именно так. Разница в силе была настолько огромной, что сопротивление было бессмысленным. Не будет привлечением сказать, что даже попытка самоуничтожения перед лицом столь могущественного практика ни к чему бы не привела. Не став ждать, пока решения примут за него, юноша проявил инициативу и предложил свой вариант. «Раз уж он решил играть в эту игру, надо доигрывать до конца». Одновременно с этим он искренне верил, что такого могущественного человека не беспокоила судьба пленника, и ему было главное решить проблему, неважно каким способом это придётся сделать. Губе Ван Буэлэ тронуло тень улыбки. Он читал юношу как открытую книгу. За такую смекалистость ему стоило отдать должное, тем не менее он не стал сразу отвечать. Вместо этого он коротко взмахнул правой рукой в сторону пустоты. После взмаха юноша, культивирующий Дао Радости, остолбенел, ибо почувствовал, как от загадочного практика повело новыми монациями. Они смыли из его сердца тревогу и наполнили его радостью, от изумления у него округлились глаза. Прежде чем он успел подобрать подходящие слова, Ван Буэлэ с помощью Дао запечатления позаимствовал Дао Радости, а потом сделал шаг к пустоте. Он надеялся с помощью этой силы попасть на второй план, стоило Ван Буэлэ поднять ногу, он затуманился. Ещё немного, и он растворится в пространстве, но внезапно его выражение лица изменилось. Его нога уже почти опустилась, но он по какой-то причине решил не делать шаг. Он медленно отвёл её и поставил на место. В тишине он задумчиво всмотрелся в пустоту. Только что он успешно сымитировал Дао радости, объединил его со своим телом. Во время шага он почувствовал барьер между планами. Его посетило чувство... Если он сделает шаг, то попадёт внутрь второго плана. Всё, как сказал юноша. Барьер представлял собой нечто вроде Врат Мира. К нему подходило 13 ключей, 7 чувств 6 страстей, 13 естественных законов. Что до того, как туда попадали древние, у Ван Боулы имелись определённые догадки. Ему удалось с помощью Дао за заполучить один из ключей, но здесь, в изначальной вселенной пустого Дао, оно было несовершенным. За мгновение до завершения шага он насторожился. Интуиция подсказывала, если он это сделает, то порождённые в результате шага эманации привлекут ещё больше духов Императора. Намного больше, чем раньше. Вполне возможно, явятся сотни или даже тысячи духов Императора. На вопрос о причинах появления духов Императора у Ван Буэлэ было только одно объяснение. Дело было в Дао из внешнего мира. В изначальной вселенной пустого Дао действует 14 естественных законов тринадцать относятся к семи чувствам и шести страстям, а последний культивируют древние. Что именно это было, Ван Буэлл не мог точно сказать, однако догадывался, что этот закон должен быть как-то связан с дау-линией крови, затрагивающей исток. Вне зависимости от эпохи, в жилах рождённых есть капелька особой крови. Она позволяет им после пробуждения свободно передвигаться по миру. Любой другой магический закон, не входящий в 14, расценивается изначальной вселенной дау как что провоцирует появление духов Императора. Они не только являются кем-то вроде богов, но и ещё выполняют роль стражей. Насколько Ван Бола мог судить, до полной сотни тысяч духов Императора не хватало всего одного человека. Выходит, если кому-то по силам справиться с таким количеством экспертов на пике четвёртого шага, то этот человек может сразу отправиться к спящему Императору. Ван Бола не знал, был ли он такой оспособен отец Ван и, сам он с текущей культивацией точно не мог этого сделать. Поразмыслив как следует, Ван Буэлэ кивнул юноша. Тот усилием воли подавил поднявшуюся в сердце бурю из-за появления эманации радости, а потом сделал глубокий вдох и быстро отделил от себя прядь магического закона радости. Не побоявшись последствий, он создал из пряди красное семечко, которое медленно выплыло из его груди. После отделения семечка на него накатилась сильная слабость, однако он ни капли не колебался. Послав семечко до радости Ван Буэлэ, он решительно оборвал с ним связь. Ван Бууле крепко зажал семечко двумя пальцами. При этом в его глазах разгорелось загадочное пламя. Когда его зрачки расширились, семечко радости увеличилось в размерах. Оно то уменьшалось, то снова увеличивалось. Это повторилось много раз, пока он наконец не увидел в сердцевине магического семечка радости особый магический символ. Выглядел он как улыбающееся лицо. Проникнув туда сознанием, Ван Бууле услышал смех множества людей, почувствовал радость неба и земли, всего сущего, отчего он впал в некий транс. Мгновением позже семечко до да, гордости исчезла, полностью растворившись под кожей. После этого Ван Бола сделал глубокий вдох, закрыл глаза и на пару мгновений задумался. Когда он их открыл, от него исходило ещё больше моноцера радости, чем раньше. В его присутствии так и хотелось счастливо улыбаться. Реакция ослабленного юноши была особенно показательной. Он застыл как дурак а потом расплылся в улыбке. Похоже, он не мог противиться этому чувству. Из его тела как будто полностью ушло напряжение, культивация тоже затихла. Даже испытываемая к пленителю настороженность сошла на нет. При виде этого по спине Ван Буэлэ пробежал холодок. Радость, одно из семи чувств, кажется мягкой, но на самом деле это властная давляющая эмоция. Доведённая до совершенства, этот дао может заставить всё живое сойти с ума. Где бы оно ни появилось, Любой может в нём заплутать». С этой мыслью Ван Буэлэ схватил ухмаляющегося юношу, который уже потерял сознание от переизбытка чувств, и нырнул в валый туман. В этот раз его инстинкты не забили тревогу. Юноша в его руках тут же исчез в красном тумане, пройдя через барьер, а они появились в совершенно новом мире. Раскинувшийся перед Ван Бола пейзаж был похож на прекрасную картину.